Когда Олег пришел в себя, его еще били. Пятеро мужиков, стоя широким полукругом и устало пыхтя, пинали ведуна ногами. Было совсем не больно. Обувка на них была меховая, сам путник тоже оставался в трофейном наладнике. — Да вы че, братки? — попытался встать Середин. — И зря. Неизвестные зарычали принялись пинать его усерднее. Иногда даже весьма ощутимо. «Я тебе покажу, как капканы разорять, Кулой безродный, а я тебя тучу, чужое воровать!» Визгливо выкрикнул один из неизвестных И ударил чем-то в плечо. Чем-то по-настоящему твердым и тяжелым. «Теперь стало больно», — ведун вскрикнул. «Над второго удара...» Возникло ощущение, что спина, чуть ниже лопаток, проломилась до живота. Третий пришелся в голову, и Алекс снова провалился в блаженную темноту. Очнулся ведун, когда его скинули с лошади. Олег шмякнулся на что-то влажное, чавкающее, невольно застонал. Его опять попинали, но почти сразу попали по голове, и в третий раз сознание вернулось только в порубе, в низком срубе, наполовину врытом в землю, с накатанным из толстых жердин потолком и таким же полом. Окон для пленника предусмотрено не было. Свет попадал внутрь через многочисленные щели в верхней, выпирающей над землей части сруба. По стенам плелись белесы жилки из морози Под самым потолком тянулись частые балки с веревочными петлями. Но в первый миг ведун подумал, чтобы вздергивать пленников на дыбу, распинать, подвешивать. Потом сообразил, что для такого маленького узилища петель слишком много. И вешали на балках, скорее всего, не людей, а туши забитого скота или мешки с припасами. Зима позади. Пробормотал Олег, пытаясь встать. Похоже, все уже подъели. Ну вот и воспользовались пустым погребом, чтобы воришку запереть. Интересно, чего им от меня надо? В том, что повязали его за разорение чужих охотничьих ловушек, Олег не сомневался. Но за такую выходку в нынешние времена запросто могли и повесить. Могли просто избить. Однако и в первом, и во втором случае кара свершилась бы на месте, без проволочек. Зачем тратить силы на судопроизводство, на публичную казнь, если так все ясно? Сажать преступников в тюрьму дураков нет, их ведь там кормить нужно, и охранять, и жилье для них особое делать. А пользы от зэка никакой. В общем, глупость. И чего я тут тогда делаю? В рабство, что ли, продать хотят? Последний раз это кончилось очень плохо для моих хозяев. Проклятые ведьмины грибы! Если бы не они, фиг бы ко мне хоть один охотник смог подкрасться. Устал я за психованными лошадьми и девкой гоняться, расслабился. Ну да ничего, будет и на нашей улице праздник. Бедун не без труда поднялся, повернулся к освещенной стене. Собрался было слезнуть и изморозь, как вдруг понял, что это не влага. На древесине выкристаллизовалась селитра, китайский снег. Основной компонент черного пороха, между прочим. Вот только не пить, не есть его было нельзя. Малик вздохнул и опустился обратно на жерди. Эх, сюда бы еще и угля березового до да сера немножко, я бы такой бомб устроил, за километр бы обходили. Однако угля под рукой не оказалось, имелись только покой и тишина. Ладно, раз не попить, не пожрать не получается, попытаюсь хотя-то на первое время, решил Середин и полулёжа, устроившись в углу, закрыл глаза. Почти сразу, словно тюремщики ждали за дверью этого момента, загрохотал засов. Вниз спустились двое упитанных, в возрасте, мужчин, с ног до головы облачённых войлок, волочные расшитые сапоги, свободные штаны из мягкого войлока, выцветшие войлочные распашные халаты, под которыми были видны короткие, чуть ниже пояса жилетки, покрытые яркой вышивкой и поясанные широкими ремнями. Головы венчали остроконечные войлочные же шапки, правда, отороченные по кругу густым песцовым мехом. Шеи обоих подпирал высокий ворот шелковых рубах, выпирающих из-под прочих одеяний. Смуглые морщинистые лица Тонкие китайские усики и бородки. Прямо братья-близнецы. На вид обоим было уже под пятьдесят. И с такими визитерами Олег без труда справился бы голыми руками, не будь они прочно связаны, за спиной. — От Кельвы пришли, несчастный? — без предисловий спросил один из его пленителей. — Кто твоя женщина? — Она ведьма. Перебивая товарища поинтересовался второй кто из богов стал ее покровителем и поговорить хочется скривился олег напоите сперва накормите руки развяжите гость в синей жилетке откинул подол халата снял с пояса плеть и несколько раз халеснул середина, норвя попасть по лицу спасая глаза ведун отвернулся, Но шею и щеку все равно обожгло болью. «Теперь ты сыт?» — спросил мужчина. «Отвечай, она ведьма. Какому духу она приносит свои жертвы?» «Как вы догадались!» — простонал Середин, лихорадочно соображая, чтобы такого правдоподобного соврать, чтобы ему развязали руки она ходит в странных одеяниях ест ведьмененных грибы говорит на неведомых наречиях пляжет в странные танцы и видит духов леса перечислил тот что носил жилетку черного цвета шаманка сказывает что ее устами глаголят боги я тоже ношу такое сарий тут же вспомнил олег оно под одеждой Развяжите руки, я покажу. Синежилеточный мужик тряхнул плетью, перехватил ее ближе к ремню, наклонился, раздвинул на середине полы на латника и кивнул. Верно. Ты ее раб? Ее зовут Роксолана, служительница маркетинга. Она дочь великого менеджера, повелителя Делети но в голову ничего не лезло, и Ведун рассказал правду. Гости переглянулись. Разумеется, половины слов они не поняли, но эпитеты великого и повелителя не могли не произвести на туземцев впечатления. — Ее верный слуга и хранитель, — продолжил Ведун, — дозвольте мне вернуться к своей госпоже, Преклонить пред ней колени и продолжить свою службу. — Да хоть горшком называйте, только руки развяжите, — добавил уже мысленно Олег. — У нее ныне и без тебя слуг хватает, — недовольно буркнул синежилеточный. — Шаманка ни на шаг не отходит. — Ох, ромира дурным воем отгоняет. Нового идола в святилище обещают поставить. Вещает пропосланницу великой праматери суджер голос Уман Они не знают, как правильно ей служить, — мотнул головой середина. — Я прошел с госпожой половину мира, только я достоин умасливать ее ноги и подносить ей кушанья Мужчины одинаковым жестом отмахнулись, повернулись к дверям. «А если не дадите пожрать, я просто сдохну», — пообещал им в спину ведун. «Будете тогда советов у своей шаманки спрашивать?» «Нам не нужны советы рабов», — бросил через плечо один из посетителей, и дверь закрылась. уроды вздохнул Середин. «Вот скопычусь, протухну здесь, будете знать». Хрен вам будет, а не погреб.